Я позволила себе, господа, всем вам привезти подарки. Мы все несколько растерялись. Даша же подошла к окну и махнула рукой. Через минуту седой унтер внес в горницу большую и, кажется, довольно тяжелую корзину с крышкой. На лицах моих друзей, как верно на моем, появилось то детское выражение ожидания и готовности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 «Настоящие!» — у капитана изо рта выпала вечная палочка. «Боже мой! Ну откуда? Они ведь запрещены к продаже!» Он не мог поверить своему счастью, и мял сигары, и нюхал, даже позабыл сказать спасибо. «Да, это из конфискованной контрабанды, жандармский офицер, помощник отца, принес по моей просьбе. А это Прохор Антонович вам сорвано на вершине каратао на рассвете». Я посылала самого исполнителя из наших лакеев. И она передала доктору заткнутую пробкой склянку, в которой лежало несколько невзрачных белых цветков. — Акчой! — пролепетал потрясенный Кюхенхельфер. — Да еще с капельками росы не может быть! Вы колдунь! Я с трепетом ждал, какой дар достанется мне,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 Дарительница успокоилась. Я же в тот миг боялся только одного, что от переполняющих меня чувств могу разрыдаться. Она тревожится обо мне. Она говорила с отцом, и тот аттестовал меня хрублецом. Это ли несчастье? Мое сердце будет защищено от вражеской стали, но нет иной опасности, — тихо сказал я, наконец придумав фразу, показавшуюся мне очень ловкой, но даже не услышала. Она с смущением и волнением глядела на Никитина. «Я знала, что такому человеку, как вы, угодить подарком трудно, но, надеюсь, это придется вам по душе». Не из корзины, а из выреза платья, она достала узкий конверт, должно быть, сохранивший тепло ее тело. Пользуясь привилегией дочери командующего...